«Надо же было теперь! Ведь так у тебя уже бывало и прежде!» — тревожно спрашивал он. «Нет, так? Нет, да, бывало. Конечно, бывало!» — говорила она, кашляя и стараясь незаметно смахнуть слезы. «Больше в эту ночь...» Оба не спали. Под утро у нее оказался жар. Шель вызвал того профессора, к которому заставил ее пойти осенью. Наташа умоляла не звать врача, а уж если звать, то какого-нибудь дешевого из их квартала. «Лучше бы просто купить что-нибудь в аптеке, ведь это совершенный пустяк, самая простая простуда». Профессор нашел нужным впрыснуть пенициллин. Он успокоил Наташу старательно, делавшую вид, будто она нисколько не волнуется. Но в кабинете, в разговоре в полголоса с Шеллем, профессор не скрыл, что левое легкое у больной не в очень хорошем состоянии. «Конечно, пройдет. Все же больной не следовало бы оставаться в Берлине. Вы имеете возможность уехать?» «Когда угодно и куда угодно. Вот через неделю и уезжайте». На беду Наташа оказалась аллергичной к пенициллину, и ей вечером стало хуже. Профессор приехал снова, отменил прежнее лечение, назначил новое и опять посоветовал уехать уже более настойчиво. «У нас есть вилла около Венеции на Лидо, можно туда». Профессор поморщился «Море». «Каналы», — сказал он нехотя, — «нет, я вам посоветовал бы сначала пожить в горах, в хорошем санатории». «В Давосе?» — изменившись в лице, спросил Шель. «Зачем непременно в Давосе? Туберкулеза пока нет». «Наверное, нет, профессор». «Наверное. Есть только опасность, что он может появиться. Анализы все покажут». «Не скрою, состояние больной стало хуже, чем было осенью, но опасности я не вижу. У нее очень усталый организм. Вероятно, жизнь была нелегкая. Да, нелегкая. Она в шестнадцать лет оказалась военнопленной», — сказал Шель. Он вспомнил о подземном заводе, и глаза у него вдруг стали бешеные. Профессор на него взглянул и, смущенно, ни о чем больше не спрашивая, простился. Глава тридцатая Были сняты две комнаты в швейцарских горах, в санатории, который бодро называл себя «домом отдыха». Врач осмотрел Наташу, проделал все исследования и подтвердил диагноз берлинского профессора. Туберкулеза нет, есть только наклонность к нему, очень ослабел организм, Задета левое легкое». Страшных слов вроде «каверны» сказано не было». Лечение заключалось в отдыхе, чистом горном воздухе, усиленном питании. Наташе было велено проводить большую часть дня в лежачем положении, либо в большом саду дома, либо на сложно устроенной солнечной террасе. Что ж, это не так трудно. Часть дня, и он будет сидеть со мной. Будем читать рядом, думала Наташа». «Еще в Берлине ей приходило в голову, что, верно, она недолговечна. «Может быть, и жизнь так люблю из-за болезни, это у всех чехоточных. «Вот как румянец. «Конечно, лучше, несравненно лучше было бы в нашем домике на Лидо, «но что ж делать, и тут можно жить». Вещи Наташа разложила в первый же день. «Начала вязать, и, как всегда, работа в ее руках кипела». На террасе, когда поблизости никого не было, в полголоса пела «Бублички» или «Уймитесь, волнение, страсти» и пела лучше от того, что он хвалил. Шель хотел сказать, что ей петь вредно, но не решился. Скоро она приобрела общие симпатии в доме отдыха. «Ты любишь людей, это редкая черта даже у добрых», — сказал ей Шель. «Вовсе не редкая, и мне всех ужасно жалко, ведь все будут болеть и умрут. Я и книги люблю, и вязание. Твой пуловер...» «Я правильно говорю? пуловер скоро будет готов». «Правда?» «Мне он очень пригодится. Я так тебе благодарен. Отлично проведем с вами тут лето, Наталья Ильинична».